Стой тут. Детеря помычал под кляпом глазами поворочил. Я сказал: "Стой и молчи". Нет, опять мочит валенком показывает. Ну что тебе, что? Валенк снял руку, выпростал кляп, отвязал, цыкнул плевком. Говорю: "Знаю это место". Ну что, я тоже знаю. Ты знаешь, как груши околачивать, а я знаю, что тут бензоколонка была. Мало ли где что было. «А где бензоколонка, там горючее, под землей, спичку бросить, бздык и летим!» Бендик подумал, «Зачем?»